Глава первая. Обучение журналистики. «Я делала это, хотя и не обучала журналистики в колледже, не получала соответствующего образования в университете, не работала в провинции, как того требует союз журналистов. Сначала прикоснись к легенде. Это самый верный путь. Джулия Берчель. Секс и эмоциональность». «Тот, кто странственно желает стать журналистом, должен научиться находить что-то особенное в любом предмете». Есть множество разнообразных вариантов стать настоящим профессионалом, но они не всегда хорошо оплачиваются за гайд. Во многих профессиях путь получения работы достаточно ясен. Прежде всего, кандидат должен быть достаточно квалифицирован, особенно в условиях жесткой конкуренции. Связи, решительность, удача, ситуация на рынке труда – все это, безусловно, имеет значение. Но для начала самое важное – иметь базовое профессиональное образование. Ситуация в журналистике кардинально противоположна, и она касается не только тех, кто начинает карьеру в этой области, но и опытных журналистов, которые уже сами вправе принимать на работу новых сотрудников. В этой главе я обращаю особое внимание на первые шаги именно журнальной журналистики, но многие из того, что мы будем говорить, о чем относятся и к работе других СМИ. Квалификация. Минимального уровня квалификация для журналистов И теоретически вы можете получить работу без соответствующего образования. Именно поэтому в любой редакции найдутся люди, которые, например, когда-то получили место в журнале благодаря предыдущему опыту работы и впоследствии смогли доказать свою необходимость или же так долго атаковали редактора цитатами из своих работ, сюжетами и идеями, что в конце концов добились своего. Такие люди настоящая беда для тех, кто верит, что журналистика это не только призвание, но еще и профессия, которой нужно учиться. Если вы хорошо пишете и можете убедить редактора в своих достоинствах, то, то недостаточное количество документов, подтверждающих вашу квалификацию, не будет препятствием для успеха. За исключением, конечно, того факта, что большинство лучших выпускников хотят работать по специальности, и многие из них стремятся попасть именно в журналы они будут ожесточенно бороться за место а редакторы скорее ищут кандидатов со способностями и хорошим образованием нежели у кого способности заменяют образование. Однако практика показывает, что многие, начинающие свой путь в журналистике, в наши дни окончили университет или колледж, а некоторые еще и курсы по после вузовской подготовки. Из тех, кто работает сейчас в редакции журналов, около 90% имеют соответствующую специальность. Если брать всех журналистов, включая газетные редакции, эта фигура будет близка к 80%. Если ваш... Первый журналистский опыт оказался неудачным. Всегда найдутся утешители из старшего поколения, которые будут вам говорить. Вот видишь, образование не очень-то тебе пригодилось. Я никогда не учился. И и ни к чему это. Журналистам рождаются, а не становятся. Так могли думать 20 лет назад. К счастью, читатели этой книги вряд ли столкнутся в наши дни с такими старомодными воззрениями. Но если вдруг... Вам придется работать в редакции, где рассуждает именно так, то приготовьтесь к тому, что малейшая ошибка или вопрос по существу могут сделать вашу жизнь невыносимой. Если вы собираетесь спорить с подобной точкой зрения то только ваш высокий профессионализм сможет заставить возмущенных оппонентов замолчать. В любом случае, даже имея специальное журналистское образование в начале карьеры, вам предстоит узнать много нового. И здесь возникает любопытный парадокс. Если бывалые журналисты действительно верят, что журналистике можно научиться только в процессе практической работы, то почему они читают любой ваш вопрос или попытку обсудить, как лучше выполнить работу вашим признанием собственной некомпетентности? Один из возможных ответов – ненадежность их сегодняшнего положения. Журналистики очень высокая конкуренция. Решение принимают только руководители. И возникает вопрос, если в образование для журналиста не обязательно? Эту работу может выполнять любой, то почему бы редактору не взять на эту должность тех, кто помыл и не требует никаких сверхгонораров? Другой ответ дает история. С 1960-х до 1980-х годов было практически невозможно, благодаря соглашениям между профсоюзами и руководителями газет, получить работу в национальной газете без предварительной стажировки в провинциальной ежедневной или же недельной газете. И чем мы бы не занимались, раньше кандидаты, эти неизбежные для них годы в провинции позволяли им многому научиться под руководством в лучших редакциях опытных репортеров и редакторов отделов конечно обучение в, на работе на рабочем месте какой-то мере лотерея поскольку оно обычно крайне бессистемно и зависит от того назначит ли редактор достойного представителя редакционной команды на эту работу достаточно неприятную и, и отнимающее время от более важных дел в то время существовали и сейчас тоже Вступительные курсы при колледжах и университетах для выпускников школ. Некоторые курсы занимали несколько недель, а другие до одного учебного года и позволяли получить диплом или даже степень магистра. Первые подобные курсы в Великобритании были открыты в университетах Кардифа и Лондона. Те, кто заканчивал курсы дополнительной подготовки при университетах, могли уже при желании подписать договор с редакцией газеты, но только краткосрочный. Всех, кто вступал на путь журналистики, объединяло одно. Рано или поздно они сталкивались с необходимостью сдавать экзамены, организа... организованный Национальным советом по обучению журналистов National Council for Training of Journalists, NCTJ. Они давали редакторам газет и их боссам представление о том, какие навыки и знания необходимы кандидатам. Но их задача никогда не была абсолютной необходимым требованием для начала карьеры журналиста, как не хотели бы этого многие редакторы и NCTJ. Журналистика в университетах. До начала 1970-х годов обучение журнальной журналистики формально не существовало. Для журналистов, которые хотели перейти в редакции журналов, обучение работе в газете иногда могло служить хорошей базой. Но бывало и так, что в журнале они сталкивались с редактором, который никогда не слышал про NCTJ. Трудности возникли с появлением... «Курсов дополнительного и высшего образования». Они не отличались единообразием программ обучали совершенно разным навыкам. Одни университет, университеты принимали только выпускников вузов, другие обучали студентов последних курсов, третьи вчерашних школьников. Поступавшим на курсы не было единых требований и по окончании всем выдавали одинаковые дипломы. Далее вы поймете, почему все было так запутано и затем мы, мы перейдем к актуальным проблемам в СМИ. Небольшое отступление. Некоторые опытные журналисты, которые, казалось бы, должны быть более информированы, презрительно относятся к изучению в университетах теории СМИ. Упрощенно говоря, этот курс посвящен изучению того, что создают журналисты и другие работники индустрии информации. Подобный курс может, правда, не всегда включать элементы из, журналист жур из журналистской практики. В сущности, тут такая же ситуация, как в английском литературоведении, которая изучает то, что создали прозаики и поэты а не учат, как писать, новеллы или стихи. Другие университетские курсы, напротив, нацелены на профессиональное обучение именно тех, кто хочет отточить свои журналистские навыки. Этот курс обязательно включает и анализ журналистских работ, но его главная цель – подготовка журналистов, а не теоретиков, даже если эти журналисты и хотят научиться критически оценивать результаты своего труда. Большинство тех, кто предвзято относится к подобным курсам, просто не обращает внимания на указанные различия. Если вы решили начать свою карьеру в СМИ, не стоит прислушиваться к их мнению. Успешно окончившие курсы подготовки журналистов обычно находят такую работу по специальности, которая иногда даже превосходит их ожидания. Бывает, что во время обучения кто-то решает, что журналистика не, из при... не их призвание, однако полученные на курсах навыки могут пригодиться для успешной карьеры в других областях деятельности. Тем не менее, даже у министер... министров в правительстве иногда возникает путаница во взглядах, и это зачастую мешает преподавателям. Брайан Вильсон, бывший журналист и шотландский министр образования, заявил в 1998 году, что проблемы образования и в области СМИ не в том, что она дает недостаточные практические навыки, а скорее в их избыточном объеме. Это мнение прямо противоположно тому, которое обычно складывается в университетских курсах изучения практики СМИ. Для всех желающих стать журналистами, учебные курсы для студентов или выпускников являются хорошей профессиональной базой и непосредственной подготовкой к работе в журналистике. Они также в определенной степени позволяют слушателям убедиться в верном выборе карьеры и оценить качество подготовки. Аккредитация. Допустим, вы ищете курсы подготовки к работе в журнале. В принципе, любые курсы одобрены аккредитованные «PTC», имеют достаточно высокий уровень, так же, как и утвержденный NCTJ. Это не, не означает, что все неодобренные с, с высшей курсы значительно хуже. Возможно, некоторые из них недавно появились, еще не успели получить оценку представителями аккредитационных органов. Или же некоторые новые образовательные учреждения просто не могут пока представить своих выпускников и их профессиональных достижений. Кстати, имеет смысл проверить, «Были ли когда-нибудь отмечены случаи отклонения заявок на аккредитацию курсов? Для газетных курсов в положении с аккредитацией сложнее. Это связано с тем, что основной оценивающий их орган NCTJ был до, недоста... до недавнего времени заинтересован только в подготовке журналистов для местных изданий и из-за этого потерял доверие некоторых работодателей и образовательных учреждений». Причина таких проблем с аккредитацией состоит в прямой конкуренции между колледжами и университетами. И те, и другие имеют свои курсы подготовки журналистов и проводят свои экзамены, которые должны выдержать их студенты. А также в значительных расходах со стороны университетов на аккредитацию своих курсов. Напротив, напротив ПТС не вводит собственные экзамены. Он просто оценивает от имени их издателей журналист журналов результаты обучающих организаций, которые обращают за аккредитацией и при этом не возникает конфликта интересов таким образом если аккредитация является желательным но необязательным критерием то что же еще послужит критерием оценки профессиональных курсов на курсах профессионального мастерства стоит проверить работали ли сами преподаватели в качестве профессиональных журналистов стоит узнать каков их опыт преподавания и И не только практической деятельности, поскольку не каждый опытный журналист может стать преподавателем. Выясните, сколько учебных часов предусмотрено на овладение практическими навыками. Попросите показать оборудование, которым пользуются студенты в учебном процессе, и график его использования. Заполненный компьютером учебный отдел новостей с пятью телефонами и факс-аппаратом полезен настолько, насколько студенты имеют к нему фактический доступ. Попросите показать... Примеры студенческих работ, лучших из отмеченных преподавателями. По крайней мере, попросите показать список распределений вакансий в данном году. И главное, попробуйте расспросить о карьерных достижениях выпускников. Вы можете даже позвонить одному из них или нескольким и поинтересоваться их мнением о курсах, которые они окончили. У некоторых кандидатов выбора практически не будет, поскольку им предложат только одно место. Конкуренция между абитуриентами достаточно жесткая, но число поступающих само по себе не всегда является надежным показателем, поскольку многие подают заявки сразу на несколько курсов. Могут существовать и личные причины, по которым студент выбирает те или иные курсы. С финансовой точки зрения курсы обходятся выпускникам в значительную сумму, тем более... Вы имеете право убедиться, что это будет оправданное вложение денег. Не существует какой-либо единой ставки, поскольку курсы различными способами финансируются со стороны своих университетов. Еще необходимо обратить внимание вот на что. Иногда самые дешевые курсы просто хуже остальных. Но бывает, что небольшая цена связана с недостаточным оснащением техникой, например, компьютерами или телефонами. Но на сэкономленные за счет меньшей стоимости курсов деньги вы можете купить себе все, что вам нужно, возможно, ноутбук или мобильный телефон, и пользоваться этим после окончания обучения. Если вы собираетесь работать в журнале, это не значит, что вы не можете выбрать университетские курсы по обучению газетной журналистики. Многие аспекты обучения очень похожи. Возможно, только на газетных, газетных курсах менее подробно будет рассмотр, Процесс производства. Пути развития карьеры предсказуемы. Если Если вам посредством то только обучения в ближайшем колледже с курсами для подготовки работы, к работе в газете, это не значит, что вы не можете мечтать о работе в журнале. Многое зависит от того, в какой журнал вы планируете попасть. Если вы хотите быть корреспондентом за экономист Юго-Восточной Азии, то хорошая подготовка в области новостей будет весьма полезной. Сегодня журналисты редко делают карьеру только в одном виде СМИ. Они меняют места работы, уходят с телевидения в газеты и журналы, и наоборот. И трудится в штате одного издания и в качестве фрилансера, внештатного сотрудника в другом. Это значит, что вы постоянно должны быть в курсе того, что происходит в других СМИ, и как это может отразиться в вашей работе. Обучение на рабочем месте. Сегодня в Великобритании существует система национальных стандартов оценки профессионального обучения. NVQ – National Vacation Qualifications. Сертификат NVQ подтверждает способ, способность кандидата квалифицировать работу, квалифицированно работать в определенной области, например, в описании новостей и подготовке материалов к набору. Подготовка кандидатации на NVQ проводится на рабочем месте, чаще всего оценивается в самой редакции хорошо подготовленным сотрудником. Небольшие компании могут получить помощь в этом вопросе от PTC. Ею были разработаны требования для NVQ экзамены контролируются Королевским Обществом Искусств, Royal Society of Arts. Каждый работник журнала должен выполнить определенный перечень требований, зависимо от прежнего образовательного уровня, и тем самым подтвердить соответствие принятым стандартам квалификации. Преимущество очевидны как для нанимателей, так и для журналистов, которые иногда, которым приходится сражаться со своими работодателями за любое дополнительное обучение. Тем не менее, получается, что необходимо содержать целый штат опытных работников для поддержки недостаточно опытных. Вдобавок ко всему работодатель вынужден платить заработную плату недостаточно квалифицированным работникам, пусть даже небольшую. В любом случае, этот расход ресурсов, особенно если сотрудник совершенно не и не проверен в работе. Сегодня многие издатели газет изменили свое отношение к обладателям университетских дипломов в области журналистики. Скорее всего потому, что первоначальное обучение таких сотрудников уже оплачено, и не из кармана. К тому же, они знакомы с основными профессиями, прошили репортерскую практику и имеют в запасе несколько интересных материалов, достойных того, чтобы быть напечатанными. Идеальным вариантом для того, кто страстно желает работать в журнале – или при этом стеснен в средствах или устал от обучения, может стать поступление в издание в качестве практиканта. Вы получите некоторые средства для проживания, номинальное обучение и возможность сразу применить на практике полученные знания. К тому же можно сразу начать собирать портфель своих работ и составлять список полезных контактов. Один из способов выяснить уровень курсов при университетах, колледжах и частных компаниях написать в PTC или в NCTJ. Они вышлют перечень тех, кто получил у них аккредитацию. Более полный список курсов, независимо от наличия у них аккредитации, можно найти в The Media Directory, который издает газета The Guardian. Там также задержатся имена и адреса многих издателей журналов. И это поможет вам сэкономить время при написании резюме. Объявление о курсах для подготовки специалистов, отделов рекламы, помещается иногда на страницах The Guardian по понедельникам и повторно публикуется в, в субботнем разделе Jobs on and Money или же Press Gazette. Объявления о подготовке специалистов рекламных служб обычно печатаются в профессиональных или деловых изданиях, которые не так просто найти в газетных киосках. Но такие курсы помогут вам начать путь к журнальной издательской сфере, если, конечно, вы не возражаете против того, чтобы стать через год или два экспертом в области продвижения марок цементных растворов или продажи полиграфических услуг, торговли лесоматериалами, лечению зубов или страхованием. Стоимость обучения. Затраты на обучение могут быть очень разными. В этом частично заключается несоответствие между тем, что вы должны знать, чтобы работать в качестве журналиста в любом журнале, и кругом необходимых знаний для работы в каком-либо одном конкретном издании. Мой собственный список будет примерно таким. Для любого журнала необходимы навыки набора текстов, стенографии, работы на компьютере, включая пакет Quark Express, знание письменного родного языка, основы редактирования, исследовательские способности, умение находить информацию в интернете в письменных источниках и методом интервью лицом к лицу и по телефону, базовые знания в области бизнеса, элементарные представления о законах СМИ. Кроме всего перечисленного, я признаю, как много спорно в этом списке, многим, если не всем журналистам, работающим в журналах, пригодились бы также знания в области истории бизнеса и дизайна журналов а также понимание подходов к изучению теории СМИ и самый главный интерес к этой области, о которой они собирались писать, будь то мода или экономика. На практике этот последний пункт почти всегда наименее важен, поскольку журналистам часто приходится писать о том, в чем они абсолютно не разбираются. Курсы, которые организованы при колледжах, университетах и частных компаниях, как я уже отмечал, значительно отличаются по стоимости обучения. Вот некоторые примеры по состоянию на начало 2005 года. За 5 фунтов стерлингов студенты из Великобритании или Европы могут получить диплом в выпускниках 9-месячных журналистских курсов со специализацией в области журналов при университете Кар Кардифа. Студентам из других регионов такое же обучение обойдется в 9195 фунтов стерлингов. Если вы поступите на подобные 20-недельные журнальные курсы при колледже «Хайберри», Highbury College в Портсмуте, то будет стоить это 1015 фунтов стерлингов. В Лондонском институте, ранее известном как Лондонский колледж печати, London College of Printing, сертификат об, об окончании пятидневных курсов по написанию статей у очерков оценивается в 599 фунтов стерлингов. Многие, желающие познать таинство профессии журналиста, эти суммы кажутся предельно завышенными, особенно по сравнению с нынешним размером гонораров на первом месте работы, которые необходимо учитывать, поскольку многие с его помощью погашают займы на получение образования или на дополнительное образование. Заметим, однако, что начальный уровень заработной платы или гонораров В журналах может быть заметно выше, чем в местных еженедельных газетах. Некоторые студенты могут рассчитывать на стипендию в отдельных университетах. Ассоциация британских научных обозрева... обозревателей Association of British Science Writers учредила солидную премию для кандидатов с образованием в области естественных наук. Подготовка к поискам работы. Некоторые выпускники решают войти в журнальный мир, как нештатные сотрудники-фрилансеры. Этот способ работы подробно обсуждается в главе 3, но здесь стоит упомянуть об, ос об основных ловушках для начинающих. Нештатный корреспондент может добиться успеха, выдвигая оригинальные идеи, предлагая хорошо написанные материалы. Но если вы никогда до этого не работали журналистом и не имеете достаточной подготовки, могут возникнуть сложности. Достаточно один раз предоставить редакторам достаточно качественный материал, в дальнейшем они будут отклонять все ваши гениальные идеи. Мало одного желания как можно быстрее стать внештатным сотрудником. Многие опытные журналисты, работающие в штате редакции, не сразу решаются на этот шаг. Выпускник исторического факультета, имеющий при себе только подборку вырезок из студенческих газет, не выдержит конкурентной борьбы за место в любом издании, кроме разве что растиражированного на ксероксе «Фэнзина». После всего причисленного очевидно, что если вы твердо выбрали карьеру журналиста именно в области журналов и не можете позволить себе получить соответствующее образование, вам надо учиться самостоятельно. Посмотрите главу 3 о работе фрилансером. Читайте книги соответствующего профиля. Анализируйте лучшие журналистские журналистской точки зрения материалы в журналах. Изучайте рынки СМИ. Беритесь даже за работу, которая не сулит больших денег. Практикуйте в написании материалов в интервью. Купите мобильный телефон и компьютер. Повесьте над столом две записи с с напоминаниями. Твой профессионализм лучше всего виден в последней написанной тобой строчке. И редакторам проблемных статей всегда хватает хороших идей. Если вы же все же решите попробовать найти работу или получить место на курсах, полезно знать о том, чего обычно ожидают от кандидата, редактора и преподавателя. Черты характера, присущие журналистам, достаточно хорошо известны. Любознательность, дух соперничества, актерские способности. хорошие память. А необходимые навыки вы получите в ходе обучения. Кроме этого, вы должны иметь талант, упорство и искреннее желание стать настоящим журналистом. Поэтому портфель с публикациями из студенческих газет или, возможно, из местных еженедельников или журналов об искусстве, в идеальном случае из региональных или национальных изданий, должен быть обязательным. Это покажет, что другие люди оценили вашу работу как достойную того, чтобы взять напечатанный, или вы вам охватило сил или нервов, чтобы убедить их напечатать ваши творения, а также чтобы вы провели определенное время в редакции. А это является почти стандартным требованием. Для того, чтобы получить должность в штате, потребуется настойчивость, а скорее всего связи. Вам необходимо не только продемонстрировать желание получить местное место, но и понимание истинного значения слова «журналист». Иначе работодатель может подумать, что в вашем представлении это прежде всего представитель гламуры и богемы, который позволяет себе и выпивку, и наркотики, и пропускает сроки сдачи материалов, Слыхом не неслыхивая о сверхурочной работе, вычитывании корректуры или составлении флет-плана, плана содержания журнала. Если вы хотите попасть в мир женских модных журналов, вам придется в своем неповторимом стиле убедить редактора в том, что вы имеете представление о содержании подобных изданий и сами способны предложить что-либо интересное. Некоторым особенностям журналистской работы... Научить невозможно, например, тому особому терпению, с которым вам предстоит расспрашивать начинающих актрис, мыльных опер об их сексуальных предпочтениях, или же тому воображению, которое пригодится вам для описания причин возвращения в мир моды на короткое черное платье. Стажировка. Стажировка относится относительно новое понятие в британской журналистике, хотя и ставшее за последние 20 лет крайне необходимым для любого кто надеется сделать журналистскую карьеру по некоторым из описанных выше причин. Однако она может стать причиной большого разочарования как для работодателей, так и для студентов, что случается из из-за неясного понимания самого термина «стажировка». В простейшем смысле это вид кадровой расстановки, где молодых жур... людей, возможно, еще не завершивших образование, принимают в офис на неделю или чуть больший срок для того, чтобы показать им, в, качестве заключ... в, как... в чем заключается работа журналистов и, возможно, заинтересовать их каким-либо видом деятельности. Позднее, когда они поймут, что действительно хотят заниматься журналистикой, возможно, потому что они уже печатали свои работы в студенческих категориях, их смогут принять на более продолжительную стажировку и позволить работать вместе с репортерами, проводить исследования или писать несложные статьи. На более поздних строках стажировки, особенно в выходные дни, когда не хватает штатов сотрудников, новичкам могут доверить более ответственные задания. Студенты, изучающие журналистику, скорее всего, будут обязаны пройти стажировку в последние семестры обучения. В этом случае круг их обязанностей определится требованиями преподавателя или степенью доверия редактора. До этого рассчитывать на высокую оплату не приходится. Лично я считаю, что если работа кого-либо напечатана в журнале или газете, то он может рассчитывать на вознаграждение так. Такой же, как у других журналистов. Редакторы иногда возражают на это. Дескать, зачем набивать свои офисы неопытными студентами, если им еще нужно платить, несмотря ни на что, работа достойна того, чтобы быть напечатанной. Требует хорошего гонорара. Немногие издатели, к сожалению, дают своим стажерам, кроме опыта работы, еще и достаточно денежное вознаграждение, как признание того, что студенты многому научились и достойны стать частью редакционной команды. Заметим, что, что отношение к стажировке, которую в некоторых организациях называют опытом работы, достаточно осторожное. Откровенно говоря... Она скорее напоминает эксплуатацию. После того, как студенты достигают определенного уровня журналистской квалификации, им часто предлагают неоплачиваемую работу для получения опыта в течение нескольких недель, если не месяцев. При этом в качестве стимула ведутся разговоры о выгодной работе в ближайшем будущем и о том, что стажеры лучше всего подготовятся к ней уже сейчас, выполняя свои нынешние задания. Понятно, почему новички-журналисты с этим соглашаются, если хотя бы было бы лучше, если бы они возражали против такого положения дел. Странно, почему некоторые редакторы еще удивляются, что к ним не приходят стажеры из бедных семей. Ведь нужда достаточно большая, нужна достаточно большая сумма, чтобы учиться для получения степени в колледже, зачем для получения диплома выпускника вуза. Даже достаточно обеспеченные семьи выступают против такого пр пр продолжительного периода неоплачиваемой работы, выгодного только издательству, особенно если они она отнимает у студентов гораздо больше времени, чем нужно. Когда стажировка является частью курса обучения, то никаких сложностей не возникает. Студенты возвращаются в аудиторию с новыми идеями, знакомствами и несколькими хорошими работами. Некоторые студенты, окунувшись в атмосферу редакции понимает, что профессия журналиста не их призвание. Кто-то ожидает от стажировки слишком многого, жалуется на недостаточно почтительные отношения со стороны штатных сотрудников редакции, на то, что ему не позволяют делать что-либо полезное, или на слишком большое число стажеров, одновременно сидящих в зале новостей. Со своей стороны редакторы может сказать, что студент требует слишком много внимания к себе, вместо того, чтобы познакомиться с содержанием полезных для него публикаций. Любое из этих мнений может оказаться ошибочным. У некоторых опытных сотрудников, которым прикрепляют студентов, просто нет соответствующих указаний редактора. Из-за занятости они не, состо... не в состоянии уделить время студентов. К тому же они могут не знать об уровне подготовки студента и о полученных им навыках, а также о различиях между студентами младших курсов, которые имеют только начальное представление о разнообразии деятельности журналистов, и выпускниками, которые значительно дальше продвинулись в этом вопросе. В равной степени многие студенты ожидают, что им расскажут, как писать, и не пытаются самостоятельно анализировать достойные примеры и обдумывать собственные сочинения. Проблему, которая здесь описана, признал даже PTC, который выпустил брошюру руководство по организации стажировки. Положительная нота, на которой можно закончить обсуждение проблем, связанных с обучением, исходит от Дилана Джонса, редактора журнала GQ и представителя британского общества редакторов журналов. Нет более волнующего события, чем видеть человека, который переходит в журнал на стажировку и через несколько месяцев пишет cover story, говорит он. И нет причин, почему бы... Так не не может не могло быть. Качество подготовки новичков очень высокое, а он, а отож отожесточенные борьбы за место журна журнала только выигрывают. Контакты. Остается только подчеркнуть важность полезных контактов и профи в профессии журналиста. И в первую очередь это касается репортёрской работы, где интересные знакомства – это источник цитат, информации и оригинальных идей. Связи помогают и пол... в получении работы и в при... продвижении по карьерной лестнице. Хорошо, если студент уже знаком лично с некоторыми журналистами, но большинству это только предстоит. Имеет значение опыт общения. Смело звоните и просите уделить вам несколько минут, чтобы посоветоваться или высказать свою идею. Это отличный способ попасть в нужный кабинет. Когда речь идет о, на... о налаживании контактов, единственными ограничениями могут быть только излишняя впечатлительность и, и скромность.